Проект «Неосфера» представляет Письма иных вселенных Юрий Левитанский Мне застать в этом веке выпало, Сразу юность его и старость. Сколько хлама из века выпало, Сколько всякого в нем осталось. Он владычествует запутанной Над радарами и рабами, В подземелье дрожит запуганной Термоядерными грибами. Есть и лунники в нем, и лучники, И в протоне он, и в притоне Живут латники, живут битники На бамбуке и на бетоне Тирания и телевидение Милосердие и презрение Потрясающее неведение И божественное прозрение Изучают строение бабочки Ищут снежного человека, вяжут в варежки внукам бабушки на скамейках этого века, Открыватели и каратели, На верблюдах и вертолетах, но тревожно дымятся кратеры, На горячих земных широтах Идут странники и паломники Со своими обидами. Орут битники, летят спутники Своими орбитами По лужам бродили Едва лишь снега Растаяли, равнодушно слушали Ручья торопливую речь Восемнадцатилетние Воду ни в грош не ставили К двадцати годам научились ее беречь И бывало не невесело безусому воинству Дрожал на донышке фляги Глоток последний Зато научились оценивать по достоинству И флягу, и реку, и дождик летний. Рекам студенным, лесным родникам не изменим. Память о них благодарную сохраняем. С малой росинкой дружим, И каплю ценим. Слез не роняем на ветер. Слез не роняем. Вот приходит замысел рисунка. Поединок сердца и рассудка. Иногда рассудок побеждает. Он довольно трезво рассуждает. Здравый высказывает мысли. Ну и побеждает. В этом смысле. Сердце бьется. Сердце не сдается. Ибо сердце сердцем остается. Пусть оно... Почаще побеждает Это как-то больше убеждает Горящий осенью упорство Сжигая рощи за собой Она ведет единоборство Хотя проигрывает бой Идет бесшумный поединок Но в нем схлестнулись не шутя Тугие нити паутинок С тугими каплями дождя И ветер в этой потасовке С утра осинник всполошив Швыряет листья как листовки Сдавайся, мол, покуда жив Из дачи первая примета Белесый иней на лугу Ах, птицы, ваша песня спета И я помочь вам не могу Таков пейзаж И если б даже его озвучить вы могли б Чего-то главного в пейзаже не достает И он погиб И все не то, все не годится, И это синь, и это даль, И даже птица, Ибо птица второстепенная деталь. Но как бы радуясь заминке Пока я с вами говорю, Проходит женщина в косынке По золотому сентябрю Она высматривает грузди Она выслушивает тишь И отражение этой грусти В ее глазах не разглядишь Она в бару, как в заселенном Во всю длину и глубину Прозрачном озере зеленом Где тропка стелется по дну Где издалека залетая Лучи скользят наискосок И словно рыбка золотая Летит березовый листок Опять по листьям застучала Но так же медленно, тиха Она Идет И здесь начало Картины, музыки, стиха А предыдущая страница, где разноцветье по лесам Затем, чтоб было с чем сравниться Ее губам, ее глазам Признаться вам, не та я, я очень со зверем дружен. Но что касается кошек, то я всегда был к ним равнодушен. Так я и жил бы на свете, но вот, откуда не знаем сами, у нас появился рыжайший кот, маленький, но с усами, этакий крохотный дуралей, с палатками пса-задиры, не коронованный царь зверей. В масштабах нашей квартиры И я подружился с этим котом За то, что сколько угодно Он слушал молча меня И притом слушал весьма охотно Мои стихи ему по понутру И он изящным движением Принюхивается к моему перу С нескрываемым уважением Так взволнованные тихий Рядом сидим часами, курим табак, читаем стихи и шевелим усами. Я и теперь признаться готов, пусть меня не осудят. Встречаются и среди котов очень чуткие люди. Светлый праздник бездомности Тихий свет без огня Ощущение бездонности Августовского дня Ощущение бессменности Пребывания в тиши И почти что бессмертности Своей грешной души, Вот и кончено полностью, Вот и кончено с ней, С этой маленькой повестью Наших судеб и дней, Наших дней перемеченных Торопливой судьбой, Наших двух Переменчивых Наших судеб С тобой Полдень Пахнет кружением Дальних рощ И лесов Пахнет Вечным движением Привокзальных Часов Ощущение Беспечности Как скольжение на льду, Запах ветра и вечности, От скамеек в саду, От рассвета до полночи, тишина и покой, никакой будто горечи и беды никакой. Только полночь опустится, когда гадка о том, Что уже не отпустится Ни сейчас, ни потом, Что со счета не сбросится Ни потом, ни сейчас, И что с нас еще спросится, Еще спросится с нас... Что я знаю про стороны света? Вот опять с наступлением дня Недоступные стороны света Как леса обступают меня. Нет, не те недоступные земли, Где дожди не такие, как тут, Где живут носороги и зебры И тюльпаны зимой цвету Где лежат на волнах Кошелоты, где на ветках Сидят как оду. Я сегодня Иные Широты и долготы Имею в виду. Вот В распахнутой раме Рассвета открываются Стороны Света. Сколько их, их никто не считал. Открывается Детство И старость И высокие горы усталость И любви Голубая дорога И глухие Низины порока И в тумане багровом Война Есть такая еще Сторона с небесами Багрового цвета Мы закроем Вас темные Стороны света Сколько есть неоткрытых сторон Все они обступают меня, проступают во мне, Как узоры на зимнем окне Очень медленно тают И вновь открываются в ране рассвета Неоткрытые стороны света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 В конце концов, с чертами вымысла смешав Реальности черты, передо мной внезапно выросло Мерцание этой черноты Как бы чертеж земли погубленной Какой-то страшной виной Огромной крышкою обугленной Мерцал рояль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 И лишь иной сожженный заживо еще с трудом припоминал ее последние адажио, её трагический финал. Но вот едва лишь тризну справивший, еще не веря в свой закат, опять рукой коснулся клавишей, её безумный музыкант.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 Сперва трубы гремела медь, Потом пошли греметь орудия. Пошли орудия греметь. Потом пошли шеренги ротные, Шеренги плотные взводов, Линейки взламывая нотные, Как проволоку в пять рядов. Потом прорыв они расширили, И пел торжественно металл, Но кое-где уже фальшивили. И кто-то в такт не попадал Уже все чаще они падали Уже на всю вторую часть Распространился запах падали Из первой части просочась И сладко пахло шерстью сженую Когда тревогой охватив Сквозь часть последнюю мажорную Пошел трагический мотив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 И я, в отчаянии поверженный, с тоской и ужасом следил за тем, как музыкант помешанный опять к роялю подходил. Мне нравится иронический человек, И взгляд его иронический из исподвек, И черточка эта тоненькая урта, Иронии отличительная черта. Мне нравится иронический человек, Он, в сущности, героический человек. Мне нравится иронический его взгляд На вещи, которые вас, извините, злят. И можно себе представить его в пенсне, Листающем послезавтрашний календарь. И можно себе представить в его письме какой нибудь старинное милсударь. Но зря... Если он представится вам шутом, Ирония, она служит ему щитом. И можно себе представить, как этот щит Шатается под ударами и трещит, И все-таки сквозь трагический этот век Проходит он, иронический человек. И можно себе представить его с мечом, Качающимся над слабым его плечом. Но дело не в том, как меч у него остер, А в том, как идет с улыбкою на костер, И как перед этим он произносит «Да!» Горячий денек, не правда ли, господа? Когда же свеча последняя догорит? А пламень небес едва еще лиловат. Смущенно я умираю, он говорит, Как будто бы извиняется, виноват. И можно себе представить смиренный лик, И можно себе представить огромный рост, Но он уходит так же прост и велик. Как был за миг перед этим велик и прост. И он уходит, некого, мол, корить, Как будто ушел из комнаты покурить, На улицу вышел воздухом подышать И просит не затрудняться не провожать». Когда на экране в финальных кадрах Вы видите человека, уходящего по дороге вдаль К черте горизонта, В этом хотя и есть щемящая некая нотка, И все-таки это, по сути, еще не финал. Не замкнулся круг, ибо шаг человека упруг, А сам человек еще молод. И недаром где-то за кадром поет труба, И солнце смотрит приветливо с неба склонно. Так что есть основание надеяться, Что судьба человеку там прибудет еще благосклонна. Но когда на экране в финальных кадрах Вы видите человека, уходящего по дороге вдаль к черте горизонта, и человек этот стар, и согбенная его спина, и словно бы ноги его налиты свинцом, так он шагает устало и грузно. Вот это уже по-настоящему грустно, и это уже действительно пахнет концом. И все-таки это тоже еще не конец, ибо в следующей же из серии этого некончающегося сериала снова в финальных кадрах вы видите человека, уходящего по дороге вдаль к черте горизонта, повторяется круг и шаг человека упруг, и сам человек еще молод. И недаром где-то за кадром поет труба, И солнце смотрит приветливо, с небосклонно. Так что есть основание надеяться, что судьба к человеку тому прибудет еще благосклонно. Так и устроен этот нехитрый сюжет. Где за каждым финалом следует продолжение И в этом, увы, единственное утешение А других вариантов тут, к сожалению, нет Собирались наскоро, обнимались ласково, Пили, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, Помирились, встретились, шум натворили. Год прошел. Как не было, не поговорили. Так и жили наскоро, и дружили наскоро, Не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили.